только после того, как Блат доказал ему опасность дальнейшей оттяжки дележа добычи. Вооруженное столкновение, возможно, могло бы кончиться поражением пиратов, а возможно и нет. Но если бы даже Дариварулю удалось справиться с пиратами, то эта победа обошлась бы ему очень дорого. У него не осталось бы достаточно людей, чтобы удержать захваченную добычу. В конце концов, Даривороль обещал немедленно уладить недоразумение. Он дал слово честно рассчитаться.